Машиной можно сильно ударить, травмировать, напугать, но нет никаких гарантий, что с первого попадания клиент откинет копыто. Вероятность почти ноль. Если, конечно, жертва не в пролечье, а машина не бульдозер. Ну и что? повторил Степан злясь, с каждой секундой всё сильнее. Что ты хочешь сказать, чёрный? Что Эдик сам на себя машину наслал для отвода глаз ничего я не хочу сказать всё что хотел я уже сказал а ты можешь возле него хоть круглосуточное дежурство организовать если тебе так спокойнее в этом и было всё дело степан понятия не имел о том как ему будет Спокойней. Он вообще не знал, как разобраться в этой чертовщине, и чем дальше, тем глубже он увязал. А этот Гаврилин причём? Ты слышал, что говорил Петрович? Ну, вроде он думал, что Гаврилин с другой стороны, а оказался как раз с этой. А? Чёрный, есть ли ты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 У самого его лица, ну, Степан плохо себя контролировал. А если всё это она, просепел Степан, ну всё, от начала до конца она одна, а? Что ты тогда будешь делать? Уведёшь её на Сахалин и спрячешь в уссурийской тайге на всю оставшуюся жизнь? Ромео грёбаный, это не она, Паша. сказал Чернов твёрдо и осторожно отцепил Степанову лапу от своего свитера. Я точно знаю, что это не она. Я после того, как она всё рассказала, я расслабился чтот, но я докажу кому угодно, что это не она. Я займусь этим поша. Сегодня же. Тогда кто же? спросил Степан мрачно.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 родителей. Я стал бояться телефона, неожиданно подумал Степан. Так же, как и мой сын. Я теперь боюсь телефона. "Да", отрывисто сказал Чернов, нажав кнопку громкой связи. "Вадим Алексеевич, это из милиции звонят, просят Павла Андреевича". Степан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 Павел Андреевич, несколько отвыкший от манеры капитана Никаненко вести беседу, в первую секунду даже растерялся. А что случилось в Сафонове, Игорь Владимирович? В Сафонове, дорогой мой Павел Андреевич, ничего такого, о чём бы вы не знали, случиться не может. Все дела только вокруг вас и крутятся. Без вас скучно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 Мне знакомые ребята из управления звонили, рассказывали, что у вас зама вроде машину сбила. Ну и что? выдавил Степан. Нашли. Нашли ту машинку, Павел Андреевич. Я ребятам говорю: "Дайте я позвоню. Всё-таки мы с Павлом Андреевичем почти друзья". Друзья, повторил Степан тупо. Вы согласны? Возрадовался капитан Никоненко. — Ну, вот я так ребятам и сказал. Так что с вас причитается, Павел Андреевич. И с зама вашего тоже, хотя ему эта информация вряд ли в радость будет. — Игорь Владимирович, — перебился Степан, — не в силах сдерживаться дальше. — Я прошу вас, пожалуйста. — Да, — согласился Никоненко. — Хорошо. — Вашего зама?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 Она пришла сегодня утром к ребятам и сама во всё призналась, объяснила Николаенко с утавольствием. В зелёную пятёрку купила 2 месяца назад, чтобы за ним следить. Она давно его подозревала, ну, что изменяет, не любит и так далее, а недавно поняла, что он решил её бросить. Она его выследила у любовницы, а потом возле вашего офиса потерял он над собой контроль и так далее. «Э, какие страсти вокруг вас творятся, Павел Андреевич. Только позавидовать можно. На меня вот никто из любви не покушался, к примеру, а на вас что? Ничего. Посоветуйте вашему заму, свои омурные дела лучше от жены маскировать. И пусть наймёт ей грамотного адвоката, если только, конечно, он от счастья не заплачет, что так легко от неё избавился. Мне лично её жалко. Детективы она неплохие пишет, да и вообще ну, ничего. Так что пусть лучше адвоката наймёт, который всё дело представит, как будто она с управлением не справилась и испортил бабе жизнь. Пусть теперь хлебает. — Правильно, я говорю, Павел Андреевич. — Правильно, — согласился Степан. — Спасибо, что позвонили. Заехали бы как-нибудь, что ли? — Нет, — сказал Никоненко и усмехнулся. — Нет, ж лучше вы к нам. Степан положил трубку, потер затылок, который уже окончательно развалился на куски, и удивительно было, что что пальцы не чувствуют липкой и теплой крови. — Что? — спросил Чернов. — Что, Паша? — Твою дивизию, — пробормотал Степан в ответ. После обеда за окнами стремительно и бесшумно сгустились сумерки и повалил самый настоящий снег. — Может, не?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 заехавшему в офис по дороге из больницы, Степан старательно не смотрел в глаза. Ему, как и капитану Никоненко, было жалко Нин. С его точки зрения, ни один мужик или баба не стоят того, чтобы рисковать ради них благополучием или свободой. Хотя Чернов, наверное, уверен в обратном. Вот как ввязать, принимается чуть только Степан на мигнёт, что его драгоценная Саша может быть замешана в чём-то неприятном, а хуже того подозрительным. Степан не желал думать про Нину и всё-таки думал. И Чернов тоже думал, по дому ворчал, не останавливаясь, как истеричная собака. Леночка зачем-то в школу приходила, сообщил Степан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 она это любит по весне особенно может и укатило но в школу-то её чего понесло да говорю тебе что не знаю чёрный закрой окно снег прямо в морду лепит я курю ну перестань курить потерпи ехать осталось 3 минуты паш ты не знаешь какой сегодня день недели степан На секунду отвлёкшись от месива из воды и снега и машин, которые ещё 2 часа назад называлось шоссе, взглянул на Чернухова с весёлым интересом и тут сообразил, что ответить на этот вопрос, пожалуй, не может. Хоть что я знает? Пятница или четверг? Да вроде пятница, сказал Чернов неуверенно. Вот, блин, живём. Какой день недели, не знаем. Да какая тебе разница? Сегодня рабочий день, и вчера был рабочий день, и завтра тоже будет рабочий день. Как бы он ни назывался.